Второе. В нескольких шагах от русского дерева за маленьким столом перед кофейней Вебера сидел красивый мужчина лет по тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил, или занялся им. Его карие с желтизной большие выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка, чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшейся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они эти мысли в мире вовсе не похожим на то, что его окружало в этот миг. Он был русский. Звали его Григорием Михайловичем Литвиновым. Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное. Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, А в деревне. Мать его была дворянка из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера, однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничий в помещичью, укротила и смягчила его дюжей терпкой и нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно и держаться прилично, и брониться бросил. Стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя. Даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх, взял бы да выпарал!» — думал он иногда про себя, а вслух произносил «Да-да, это...» — Конечно, это вопрос. Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу. Слугам говорила «вы» и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается доимения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели. Оно было давно запущено но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным барином, процветавшая в руках плута купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чехотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам, читатель узнает о них впоследствии, и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западной теорией о вреде абсентеизма, сколько доморощенным убеждением, что своя рубашка к телу ближе, он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного союзника, простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря. Потом послужил по выборам, конечно, не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его дряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно. Но он также понимал, что именно опыта и знания ему не доставало. И он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года слишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруе, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познание. Нелегко они ему давались, но он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй, даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец совершенно сбитый с толку эмансипации, разверстанием угодий, выкупными сделками, новыми порядками, одним словом. Но зачем же он в Бадене? А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты Татьяны Петровны Шестовой. Он знал ее чуть не с детства, и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась со своей теткой. Он искренне любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу, и, окончив свою темную приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, некоронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью, На радость и на горе, на труд и на отдых — for better, for worse, как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлс-Руэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги. Но почему же он в Бадене, спросите вы опять? А потому он в Бадене, что тетка Татьяны... Ее воспитавшая, Капитолина Маркна шестого старая девица, 55 лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения, эсприфор она Штрауса читала, правда, тихонько от племянницы и демократка, «заклятая противница большого света и аристократии», не могла устоять против соблазна, хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден. Капиталина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее. И весело, и сладко было ей бронить и презирать их. Как же было не потешить добрую старушку. Но от того то Литвинов так спокоен и прост. Оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась, и что он гордится этой судьбой и радуется ей, как делу, Рук своих.